Студия Ardis представляет. Жюль Верн. Приключения капитана Готтераса. Часть 1. Глава 1. Брикфорвард. Завтра в час отлива в Брикфорвард капитан Кэз, лейтенант Ричард Шемден отправится из Нью-Принцских доков в плавание с неизвестным назначением. Доки называются искусственными бассейнами, куда ставятся суда для разгрузки, постройки и починки. Это было напечатано в Ливерпульской газете 5 апреля 1860 года. Отплытие двухмачтового судна не может считаться важным событием для самого торгового порта Англии. Кто его заметит среди кораблей всяких размеров и всех наций, среди такой массы кораблей, которая едва устанавливается на пространстве 8 верст. Однако же 6 апреля с утра набережная доков была запружена густой толпой. Сюда как будто собрались все городские моряки, Работники с окрестных верфей оставили свои работы, купцы выбрались из своих тёмных контор и покинули свои магазины. Верфь. Место на берегу моря или реки, где строят и чинят суда. Разноцветные омнибусы — Приезжавшие с разных сторон к гавани ежеминутно выбрасывали на набережную полный груз любопытных зрителей. По-видимому, у всего города была только одна забота присутствовать при отплытии форварда. Это был винтовой бриг в 170 тонн с паровой машиной в 120 лошадиных сил. Ему легко было смешаться с другими бригами, стоявшими в гавани. Для глаз публики в нём не было ничего особенного, но знатоки подмечали в нём разные подробности, на счёт которых моряк не мог ошибиться. На борту Наутилуса, стоявшего вблизи на якоре, группа матросов составляла множество предположений о назначении форварда. И к чему у него такие мачты, говорил один. Обыкновенно у паровых судов Не бывает таких широких парусов. Надо полагать, отвечал шкипер, человек с широким красным лицом, что этот корабль рассчитывает больше на мачты, чем на машину. И верхние паруса у него должно быть от того такие широкие, что нижние часто будут свёрнуты. По-моему, нет сомнения, что форвард отправляется к северному или южному полюсу, где ледяные горы задерживают ветер и затрудняют плавание самого доброго и крепкого корабля. "Должно быть, ваша правда", заметил третий матрос. "Ты ещё и то скажи", продолжал шкипер, "что к носу приделан резак из литой стали, отточенный как бритва". Такой резак, что если пустить форвард вовсю прыть, так он им прорежет большой корабль. «Это точно», — отвечал Лоцман. «Потому что форвард со своим винтом откатывает по четырнадцати узлов в час». Узел или морская миля, около версты и три четверти, тысяча восемьсот пятьдесят два метра, около восьмиста восьмидесяти трех сажений. Кроме того, морская миля соответствует одной географической минуте, то есть одной шестидесятой градуса широты. Люба была смотреть, как он на пробном плавании разрезывает волны. Вы мне поверьте, это ловкий ходок. Он и на парусах отлично ходит, не накренивает при ветре и хорошо слушается руля. Уж эта лодочка отведает полярных морей. И вот смотрите... В нём есть ещё одна штука. Заметили вы, как широко вместили ещё верхняя часть руля? Да, отвечали собеседники. Только что же это значит? Это значит, ребята, отвечал шкипер с презрительным самодовольством. Что вы не умеете ни смотреть, ни рассуждать. Это значит, что для руля нужен простор, чтобы его легко было передвигать. «А разве ж вы не знаете, что среди льдов часто требуется делать это?» «Верно рассудил», — отвечали матросы на Утилуса. «Да, впрочем», — заговорил один из них, — «и груз-то на бриге совсем особенный. Туда наложили провизии лет на пять или на шесть и такую же пропорцию угля. Уголь и запасы, вот и весь его груз». Да ещё тюк платья суконного и из тюленьей кожи. Ну, так и толковать нечего, порешил скиппер. Да ведь вот ты же, брат, знаешь Клифта, на который сам едет на бриге, что ж он тебе ничего не сказал о назначении судна? Не мог сказать, сам не знает. Так и экипаж набирали без разговоров. Куда едет? Это узнают, когда будут на месте. Приедут к чёрту на куличики. Так и совсем не узнают. А оно похоже на то. Да ведь и жалованье никакого, заговорил друг Клифтона, оживляясь. Ведь это не слыханное жалованье, впятеро больше обыкновенного. О, без этого Ричард Ченд не нашёл бы ни одного охотника ехать с ним. Корабль странной формы плывёт неизвестно куда и должно быть не намерен возвратиться. Я бы на такие условия ни за что не согласился. Согласился бы ты или не согласился, друг любезный, — возразил шкипер. А все-таки ты бы никак не мог поступить в экипаж форварда. Это почему? Не годишься. Мне говорили, тут даже над их не принимают, а у тебя семья. Значит, тебя тут и браковать нечего. Нечего тебе и рот разевать на большое жалование, даром, что он у тебя велик. Матросы засмеялись, и обладатель большого рта вместе с ними. Уже одно имя корабля, ужас какое смелое Форвард, значит, вперёд. Но до каких пор вперёд? Опять это надо взять. До сих пор не известно, кто капитан на этом бриге. Нет. Это известно, отвечал молодой матрос с довольно простодушной физиономией. Как известно. А так, что известно. Втенчик, ты можешь думаешь, что Шендан? Да ведь, начал молодой моряк. Так знай же, что Шендан лейтенант и только. Он бравый и смелый моряк. Китолов, видавший на своём веку виды, надёжный человек. Ему и стоило бы доверить команду, а всё-таки он не командует. Он такой же капитан, как ты или я, не в обиду ему будь сказано. А кто после Бога будет хозяином на корабле, того и сам Шэндон не знает. Когда придет время, явится настоящий капитан, неизвестно как, неизвестно с какого берега, из старого или нового света, потому что Ричард Шэндон не сказал, да ему и не позволено говорить, в какую сторону он поведет корабль. Позвольте, сказал молодой моряк. Уверяю вас, капитан привезён на борт. И о нём было сказано в письме, когда Шендену предлагали место шкипера. Как? Ты меня будешь уверять, что на форварде есть капитан? Право же так. Это ты мне говоришь? Говорю по тому, мне сказал боцман Джонсон. Джонсон? Ну да. Он же мне и сказал. Он тебе сказал, Джонсон. Да не только сказал, он мне и капитана показывал. Показывал? Показывал. И ты его видел своими глазами. Кто же он такой? Собака. Собака? Собака. Пёс как есть, на четырёх лапах. Велико было изумление матросов. При всяких других обстоятельствах Они бы покатились со смеху. Капитан Брига и вдруг собака. Но в форварде нашлось уже столько необыкновенного, что тут сразу нельзя было ни смеяться, ни отрицать. — Так Джонсон тебе и показывал этого невиданного капитана и эту собаку-то? — заговорил он, обращаясь к молодому матросу. — И ты сам видел? Вот как вас вижу, не в гневе вам будь сказано. — Так как же вы думаете? — спросили матросы у шкипера. — Ничего я не думаю, — резко отвечал он. — Думаю только, что форвард, чертов корабль и что едут на нем шальные из сумасшедшего дома. Матросы продолжали молча смотреть на Брик, оканчивавший свои приготовления к отплытию, и никто из них не заикнулся о том, не подшутил ли Боцман Джонсон над их товарищем. История о собаке уже разнеслась по городу, и в толпе зевак многие искали глазами капитана собаку и были готовы принять её за нечистую силу. Впрочем, форвард уже несколько месяцев тому назад стал привлекать к себе общее внимание. Его не совсем обыкновенная фигура, окружающая его таинственность, инкогнито его капитана, тот способ, которым Ричард Ушендану Было сделано предложение принять место шкипера, строгий выбор экипажа, неизвестные цели предстоящего путешествия, цель, о которой немногие только догадывались, всё это придавало бригу особенный интерес. Бриг строился в Беркингеде. Это местечко находится возле самого Ливерпуля, на левом берегу реки Мерси. и сообщается с гаванью множеством пароходов, которые постоянно снуют взад и вперёд. Строитель Скот и компания, один из самых искусных во всей Англии, получил от Ричарда Шендена смету и очень подробный план, в котором были обозначены самым тщательным образом вместимость, размеры и чертежи брига. В этом проекте можно было угадать опытность и предусмотрительность отличного моряка. Так как в распоряжении Шендена находились значительные денежные суммы, то работы начались и пошли очень быстро, как того требовал неизвестный собственник корабля. Бриг был построен самым прочным образом. Ему очевидно предстояло сопротивляться сильнейшему давлению. потому что его рёбра из индийского дуба, замечательного по своей особой твёрдости, были кроме того, скреплены толстой железной скобкой. В мире моряков возникал даже вопрос, почему кузов корабля, построенного так прочно, не сделан из листового железа, как он делается обыкновенно в других пароходах. На это отвечали, что стало быть у таинственного капитана были на то свои причины. Мало помалу фигура брига обозначалась на верфи, и знатоки были поражены его стройностью и крепостью. Нос брига был сделан в виде лезвия из литой стали. Этот металлический нос, сверкая на солнце, придавал бригу своеобразный вид, хотя в нём По ложительно не было ничего военного. Впрочем, на баке поместили пушку, прилаженную так, что она легко могла быть наводима во все стороны. Бак часть палубы от носа до передней мачты. Надо прибавить, что и пушка не заключала в себе ничего особенно воинственного. 5 февраля 1860 года Этот странный корабль спустили на воду при громадном стечении зрителей, и спуск его удался великолепно. Но если бриг не был ни военным кораблём, ни торговым судном, ни яхтой увеселительной, потому что для прогулок не набивают трюм провизией на 6 лет, то что же такое он был? может быть форвард хотел пробиться через знаменитый северо-западный проход но к чему этот путь уже найден капитаном Макклером в 1853 году и его лейтенант Кресуэл первый имел честь обогнуть американский материк от Берингова пролива до Дэвисова Для знающих людей было достоверно и несомненно, что форвард собирался плыть в страну вечных льдов. Уже не к южному ли полюсу он хотел отправиться, дальше капитана Джемса Росса. Но зачем? На другой день после спуска привезли машину корабля. Эта машина занимала немного места — Её сила была значительна для такого корабля, который, кроме того, был хорошо снабжён парусами и отличался замечательно быстрым ходом. Произведённые опыты не оставили на этот счёт никакого сомнения, и даже боцман Джонсон заблагорассудил выразить следующим образом своё мнение. Когда форвард пускает в ход разом паруса и винт, Он на парусах бежит скорее, чем на парах. Когда машину уставили на бриг, началась нагрузка провизии, и тянулось долго, потому что корабль брал с собою съестных припасов на 6 лет. Привянц состоял из солёной и сушёной говядины, копчёной рыбы, сухарей и муки, горы кофе и чаю посыпались громадными лавинами в камеры. Ричард Ченден, как человек вполне сведущий, заведовал упаковкой этого драгоценного груза. Всё было уложено, отмечено и занумеровано в образцовом порядке. Захватили также очень большое количество индийского пимекана, который в малом объёме содержит много питательного вещества. Эта масса съестных припасов не оставляла ни малейшего сомнения насчёт продолжительности предстоящего плавания. Но наблюдательный ум понимал сразу, что форвард отправляется в полярные моря. Это было видно по бочонкам лимонного соку, по известковым лепёшкам, по мешкам горчицы, щевельного семени. Словом по обилью сильных противоцинготных средств, которые так необходимы во время плаваний в северных и южных морях. Шендуну было без сомнения предписано особенно тщательно заботиться об этой части груза, и он действительно обратил на неё большое внимание. Дорожная аптека была также устроена превосходно. Оружия на бриге было немного, и это могло успокоить боязливых людей. Но зато пороховая камера была полна порохом, и это обстоятельство могло возбудить страх. Единственная пушка, стоявшая на баке, не могла поглотить весь этот запас. Об этом стоило призадуматься. Были там также громадные пилы, крепкие орудия, рычаги, свинцовые гири, ручные пилы, огромные топоры и так далее, не говоря уже о значительном количестве петард, взрыв которых мог бы поднять на воздух всю ливерпульскую таможню. Всё это было странно, почти страшно. И кроме того, на берегу было ещё множество ракет, сигнальных огней и вся возможных фейерверков. Многочисленная толпа, собравшаяся на набережной доков, любовалась ещё длинной китоловной лодкой из красного дерева, жестяною пирогою, обтянутой гутаперчею и несколькими каучуковыми мешками, которые можно было надувать воздухом и превращать в лодки. Зрители были сильно заинтересованы и даже взволнованы. Вместе с отливом Форвард должен был пуститься в своё таинственное плавание.